Виртис голову на бок наклонил, смешно, ну, точь-в-точь, точь, птиц какой. Посмотрел на нашу груду трофеев, потом на кару взгляд перевел, на березин, и, наконец, на мне остановился. — Поправьте меня, если я ошибусь, не ты ли тот самый пришлый, что сумел уничтожить гор Амрона? Сергей Малахов, так ты именуешь себя. «Добавьте еще старший сержант», — отвечаю ему, — «и будет самое то». Их сиятельство на меня оценивающе так посмотрел и вдруг — раз! — взял да и махнул к нам в кузов прямо из седла. Ловко, я даже моргнуть не успел. Поднял брезент, останки носком сапога поковырял. — Где их оружие? — отрывисто так спрашивает. Холодные у вас под ногами. А стрел уж не обессудьте, мы на месте оприходовали. Одна штука автомат пппш, хлопаю, и пистолет. У них еще был пулемет, встревая рыжая. Был, подтверждаю, но скрылся с места боя столкновения. Сколько их было? Всего десять, из них четверо в кузове. Это я на тот случай, если он по фрагментам, то есть по головам, не посчитал. А еще один тоже вот вот обязан покойничкам заделаться по причине дыры мало совместимого с жизнью размера. И на крупнокалиберный киваю. Так значит, задумчиво говорит Виртис, а потом раз и когда вича в кузов ко мне на соседнее сиденье. Уселся спокойно так, непринужденно, словно всю предыдущую жизнь, исключительно в Опель-Адмирале перемещался. «Отвези меня на это место. Вообще-то, думаю, он мне такой же командир. Ну, ладно, для дела стерпим. Нет проблем, доставим с ветерком. Выжил сцепление, пробуксовал, и Аризона так с места рванул что сэр Холера и парочка, что с Виртосом, поскакала. Адъютант или оруженосцы плеши их разберет без знаков различия. Еле-еле успели с дороги убраться. Я немного за ту колонну беспокоился, что вперед проскакала на предмет затора. Но дисциплину, ребят, на должном уровне оказалось. Даже на сигнал жать не пришлось. Как концевой увидел, что у нас на переднем сиденье их собственное непосредственное командование восседает. Поднялся в седле, прокричал что-то, и весь отряд сразу шасть с дороги. Что зеленые парни, что консервированные товарищи. Я только скорость прибавить успел. Виртис все это время сидел, будто штык проглотил. Спина прямая, взгляд вперед устремлен. Ни за что не держится, даром, что трясет додж на этом проселке так, что я на паре ухабов за руль запасался. Еще, думаю, пара таких прыжков, и приземлюсь я, сжимая баранку, аккурат в кузове, на пятую точку. А как колонну проехали, откинулся на спинку, руки в перчатках на пузе сложил, в общем, расположился точно в фамильном замке перед камином. Только ногу на ногу не закинул. — Далеко ехать? — Минут пять, — отвечаю. — Это если по времени. А в ваших лигах... — Поллиги. Это рыжая из-за пулемета. Их сиятельство беретом качнул и задумался о чем-то своем герцогском. Глубоко задумался, крепко, минуты на две. — Мне? — изрекает, наконец. — — Довелось уже слышать о тебе, Малахов. — Всякое? — Да ну! — Неужели? — А вот мне о вас, представьте, нет. — Абсолютно ничегошеньки. — Странно, правда? — Я знаю, что ты добровольно вызвался в поход в Атиму и вернулся не с пустыми руками. — Ага, — оборачиваясь на рыжую, вот ее на руках приволок. Тяжелая, доложу я вам, ваше сиятельство. Работа-то при глубине снежного покрова в полтора метра. Победил дракона. Опять-таки, совместными усилиями. А что, интересуюсь, у вас за сбитый самолет тоже медаль полагается? Мне-то, в общем, своих хватает, а вот рыжий в какую медальку было бы очень даже неплохо. Хотя, как бы у девки голова кругом не пошла, тогда с ней и вовсе никакого сладу не будет. Тут мы из-под солнца выехали, в смысле опять под тучу, хмариту серую. Я назад оглянулся, там все по-прежнему сияет и искрится, жизнь радуется. А вокруг нас уже сумрак гадостный, обидно, даже на душе мерзко стало. «Гор Амрона же!» — медленно так произносит герцог. «Ты поверг в одиночку. В этом тебе никто не помогал, не так ли?» «Ну, да». «Если, думаю, я ему сейчас начну про эсэсовцев вкручивать, неизвестно, кто из нас первый рехнется, он, я или рыжая, которую я тоже...» В эти подробности не посвящал, хотя просила. Да и какое ему в общем дело? Три эсэсовца — это же такая мелочь. Плюнуть и растереть — подумаешь. «А еще...» — все тем же тоном продолжает Виртис. «Я знаю, что именно гор Амрон вызвал тебя в наш мир. И знаю, зачем он это сделал». Серьезный мужик этот герцог, как я погляжу. Вся моя ирония ему, как тигру ПТР, отскакивает со свистом. Так ведь я тоже знаю, очень он хотел, чтобы я для него одного человека убил. Трясся прямо. Может, ты знаешь, кого именно хотел уничтожить Гор Амрон? Ласково так их светлость спрашивает. «Знаю. Принцессу вашу, Дорсалану. И тут у со глаза точь в точь, как у давешнего эльфа. Зырк!» «Нет уж, думаю. Даже не мечтайте, ваша светлость. Пока вы до своего кинжальчика дотянетесь, я вас финкой раза три ткнуть успею». «А может, думаю, и нет». Только это мне уже потом отец Иллирии сказал. Точнее, мы это вычислили с ним и господином бароном Малико. Сам Тагор Амарона мне ничего сообщить не успел. Очень уж быстро я из его замка ноги сделал. А, -а, -а начал было Виртис и осекся. Мы как раз на тот самый пригорок въехали. Впереди конские туши валяются. А далеко впереди на дороге какие-то два конника маячат. Судя по перьям, те два рыцаря, которых сэр Холера вперед услал. Они, значит, решили, что конские туши непосредственной опасности не представляют. Ну-ну. Если, думаю, та пятерка диверсантов, что целой ушла, потихоньку обратно не вернулась. Им же этих гавриков снять расплюнуть. А потом в их форму, и на дорогу. Мы, помнится, сами так два раза регулировщиков снимали и один раз фельджандармерию. Ну вот говорю, здесь они нас и поджидали. Их светлость снова подобрался, напружинился. Пулемет. О, думаю, вот такой разговор мне нравится. Пусть и даже и на командирских тонах. «Когда для дела?» «Пулемет был установлен вон там. И остальная засада тоже там расположилась. Соображение излагать?» «Говори. Дозор ваш перистый они бы сняли по-тихому». «Нет», — перебивает меня Виртис, «дозорные в симпатической связи со мной». Достает из кармана камзола какую-то деревяшку и мне показывает. Если они умрут, я узнаю об этом в то же мгновение. Ну, значит, просто бы баки им забили и лапши на уши навешали. Ну, в смысле, за своих проканали, то есть, чум. Думаю, что-то меня на жаргон пробило. Даже рыжая удивленно смотрит, а она так моим ферштейнам привычная. — Представились бы, как, кстати, и нам попытались. — Они, — от Кара, — назвались дозором из замка Лантрис и, виновато на меня оглядывается, я им почти поверила, все-таки там был светлый эльф, назвавшийся тысякаром Беолом, подхватываю, и представление-то они заранее заготавливали. Только вот зрители им попались не совсем те, недоверчивые. «Как же вы увидели их истинное лицо?» — холодно так спрашивает детсок. «А я их спровоцировал. Я тут человек новый. Для меня что светлый эльф, что темный, что серо-буро-малиновый, безавторитетно. Тем более, что я и по жизни не люблю» когда неизвестно кто начинает передо мной главную жабу в болоте изображать. Мне кажется, — снова кара влезает, — что они использовали магию, что-нибудь размягчающее, делающее человека более доверчивым, легковерным. Сейчас, когда я снова вспоминаю, на меня напал какой-то щенячий восторг. Я смотрела на него и готова была. Покраснела, смешалась еще крепче за пулемет ухватилась. И, к счастью, добавляя тоном тише, Малахов не поддался ему. Я на нее покосился. Ладно уж, думаю, не буду я при герцоге комментировать, На что она готова была. И как она каждое слово этого черно-белого эльфа ловила И в рот ему заглядывала. Знаем эту магию бабскую». Чуть красивую мордашку видят, так и норовят с визгом из юбки выскочить.